чтобы вылечить Каупервуда? «Нет», — ответил Джемс. «Сон для него сейчас самое лучшее лекарство, и он еще может поправиться. Я применяю самые сильные подкрепляющие средства, какие мне известны, но нам остается только ждать. Еще может наступить перелом к лучшему». Однако перелома к лучшему не наступило Наоборот, за 48 часов до конца состояние больного наступило явное ухудшение, так что доктор Джемс поспешил послать за Фрэнком кауперводом младшим и дочерью каупервода лилиан ныне миссис Темплтон. Приехав, и дочь и сын сразу заметили, что у постели больного нет Эйлин. Доктор Джемс на их вопрос, почему отсутствует миссис Каупервуд, Пояснил, что по каким-то своим соображениям она отказалась посещать мужа. Хотя дети Каупервуда знали, что в отношениях между Эйлин и их отцом существует холодок, все же они по-своему поняли ее отказ приехать к мужу в такое время и сочли своим долгом сообщить ей о его тяжелом состоянии. Они тотчас поспешили к телефону автомату и позвонили Эйлин, но к своему удивлению убедились, что она вовсе не желает ничего знать ни о Каупервуде, ни о его детях. Он сам хотел, чтобы доктор Джемс и мисс Флеминг ведали его делами, не считаясь с нею. Вот пускай они теперь заботятся обо всем, а она не пойдет к нему ни за что. Лиллиан и Фрэнк были ошеломлены такой жестокостью, но им больше ничего не оставалось, как вернуться к отцу и ждать, к чему приведет кризис. Доктор Джеймс, Бернис, Джеммисон беспомощно стояли вокруг больного, с ужасом сознавая что ничего сделать нельзя так они ждали часами прислушиваясь к тяжелому дыханию каупервода а оно то становилось громче то замирало и тогда в комнате наступала тишина на вторые сутки он вдруг рванулся словно желая стряхнуть себя невыносимую усталость приподнялся на локте, будто затем чтобы оглядеть комнату потом так внезапно упал навзничь И больше не шевельнулся смерть смерть вот она перед ними неотвратимая и суровая «Фрэнк!» — закричала Бернис, вся похолодев и глядя на него широко раскрытыми изумленными глазами. Она бросилась к нему и, упав на колени, схватила его влажные руки и зарылась в них лицом. «Фрэнк! Милый! Нет! Нет!» — вырвалась у нее, и, теряя сознание, она медленно сползла на пол». Глава 70. Смерть Каупервуда повергла всех в смятение. Сразу встало столько проблем. Одни не терпели отлагательства, другими надлежало заняться в недалеком будущем. И все это было до такой степени сложно, что несколько минут все стояли вокруг умершего, как громом пораженные. Самым находчивым и хладнокровным оказался доктор. Прежде всего, он с помощью Джемисона перенес Беронис в свою комнату. Когда они уложили ее на кушетку, Дженс посоветовал Джемисону позвонить вместе с Каупервуд и попросить ее распорядиться насчет похорон. Джемисон позвонил, и ему пришлось вести пренеприятный разговор. Отношение Эйлин к смерти мужа очень встревожило и доктора, и секретаря. Казалось, без скандала на всю страну не обойтись. «Почему вы обращаетесь ко мне?» — заявила она. «Просите совета у доктора Джеймса или у мисс флеминг Это они ведали всеми его делами и здесь, и в Лондоне». «Но миссис вот вымолвил удивленный Джеймисон. «Это же ваш муж. Неужели вы не хотите, чтобы его перенесли к вам в дом?» Мистер Каупервуд совершенно не считался со мною. Последовал лаконичный резкий ответ. «Он обманывал меня. Все обманывали. Его врач, его любовница. Пусть они обо всем и заботятся. Пускай отправят тело в какой-нибудь морг и оттуда везут хранить «Но миссис Каупервуд», — Джемисон в волнении даже повысил голос, — «это неслыханно!»